Глава девятая. Где он? «Это высший бал, мисс Ричи», — важно произнес профессор Тюдор, хлопая громче всех. «Вы отлично подготовились. Ранее вы показывали весьма низкие результаты, но видно, что вы тщательно поработали над своими ошибками и сделали колоссальный рывок вперед. Так держать!» Произнес он это с таким видом и таким тоном, будто мой результат был лично его заслугой. «Да, да, конечно, я очень старалась», — кивнула я с самым серьезным выражением лица. «Всю неделю отрабатывала нужное заклинание, а сегодня ночью вообще не спала». «Это заметно, что отрабатывали», — кивнул Тюдор, благо он не видел округлившиеся глаза Лики, которая даже рот рукой себе закрыла, чтобы не расхохотаться раньше времени. «Мастерское владение, просто мастерское. Вы не думали о карьере некроманта, мисс Ричи? «Да нет, знаете, мне эти мертвые души как-то не по душе», – сдержанно ответила я, опасаясь слезать с подоконника, потому что с пола на меня преданными зелеными глазами смотрели оживленные скелетики мышей. С подоконника я слезла только когда профессора расколдовали все скелетики и водрузили их обратно на столы. Я с облегчением выдохнула и направилась к профессору Тюдору за зачеткой – когда вдруг испытала странный, ничем не объяснимый ужас. Меня буквально сковало на месте от дикого страха, лютого до дрожи в коленках и заходящегося сердца. Я сразу поняла, что это значит, и испуганно огляделась по сторонам в поисках Вангелеса. Двуликий стоял в дверях и своим тяжелым, немигающим взглядом сканировал всех находящихся в зале волшебников и волшебниц, «Вам что-то нужно, господин Каратель?» Чуть дрожащим голосом спросил его профессор Карпман, который был ближе всех к Карателю. Дико, конечно, выглядел со стороны откровенный страх профессора в два раза выше Карлика Ван Но такие уж они, эти двуликие, наводят ужас на всех без разбору, несмотря на свой внешний совершенно безобидный и даже беззащитный вид». «И будь ты хоть тысячу раз смелым, бравым воином, а все равно будешь стучать зубами от страха в непосредственной близости от карателя. Благо, их совсем мало осталось в Салахе, наверное, не больше десяти во всей стране, и количество их не изменялось уже долгие годы. И хвала Пресвятой Мелии, скажу я вам. Еще не хватало, чтобы этих карликовых красавцев было полно». «Тут, правда, я задумалась. Действительно, а почему каратель охраняет нашу академию, если их двуликих настолько мало?» «Никогда не задавалась раньше этим вопросом». «Да...» — негромким скрижищащим голосом произнес Вангелис, медленно оглядывая каждого студента в зале. «Я кое-что ищу. Вернее, кое-кого...» А потом мое сердце ухнуло в пятки, когда каратель добавил после короткой паузы «Ищу мужчину, незаконно проникшего этой ночью в академию с помощью одной студентки». В руках, кстати, он вертел пустую кружку из-под горячего шоколада, которую Фьюри оставил в морозильной камере. «Вашу мать!» Я стояла не жива, не мертва, боясь пошевелиться. Во рту стало сухо, руки едва заметно подрагивали. В голове фейерверком вспыхивали панические мысли. «Спокойно, Белла. Речь сейчас не ведется конкретно о тебе, а значит, точное имя студентки неизвестно. Вангелис просто ищет, но ничего не найдет». «Об этом я как раз позаботилась. Вчера, перед тем, как отправиться чертить пентаграмму, я вылила на себя целый флакон зелья, сбивающего мой след. Вангелис смог только наткнуться на меня вчера нос к носу, но пройти по моему следу не мог точно. А вот Фюре, мм, Насчет следа Фьюри я как-то не подумала. Проклятие! И кружка! Это хааскова кружка, чтоб ей в бездне раствориться!» «Странные дела творятся в Академии», — говорил тем временем каратель, продолжая медленно буравить всех взглядом поочередно. «Ночью кто-то нарушил комендантский час, стерев свои магические следы, и помог чужаку проникнуть в Академию. Его след, частично читаемый. И я точно знаю, что это мужчина. Но след какой-то странный, мутный, раздваивающийся, окруженный непонятным плотным защитным коконом, который мешает разглядеть объект поиска, как будто кто-то этого чужака намеренно скрывает «Очень серьезными чарами. С какой целью?» Он сделал паузу, внимательно вглядываясь в лица студентов, будто ожидая, что кто-нибудь сейчас выскочит вперед и радостно признается в своей вине. «Я, например, ага, хотя никакими чарами я Фюри не окружала». «Что-то здесь нечисто». И еще более странным было то, что на кружке, судя по всему, не было четкого отпечатка ауры Фьюри, раз Вангелес еще не знает личности, проникшего в Академию мужчины. Почему так? Кто бы это ни был, продолжал Вангелис, он будет наказан со всей строгостью закона и казнен на месте за грубое нарушение сразу нескольких правил. Я нервно сглотнула, чувствуя на себе чрезвычайно внимательный взгляд Лики. Но в ее сторону не смотрела и постаралась придать своему лицу как можно более непринужденное выражение человека, озабоченного только тем, что каратель находится слишком близко. «Мисс Ричи...» Неприятным скрипучим голосом обратился ко мне в Ангелис, и я усилием воли заставила себя не подпрыгивать на месте от ужаса. «Насколько мне известно, вы неплохой нюхач. Я слышала вас хорошие отзывы от моих коллег из гильдии поисковиков. Не учуяли ли вы чего-то необычного вчера вечером и сегодня утром?» Я не смогла сдержать вздоха облегчения и почувствовала на себе восхищенные и даже немного завистливые взгляды других студентов, «Еще бы! Сам Каратель не снизошел до комплимента в сторону какой-то студентки. У нас в Академии это дорогого стоит». Я приосанилась и важно ответила. «Никак нет, господин Каратель, никакие необычные запахи до меня не донеслись», — подумала секунду и добавила. «Если почую что-нибудь постороннее в стенах Академии, обязуюсь сообщить об этом вам». «Вот так вот, да». Лучшая защита — это нападение, а еще заверение в готовности помочь. Главное — глазками хлопать при этом как можно более честно и красиво, и радоваться тому, что каратель не умеет читать мысли и легко распознавать ложь. Вангелис очень долго молча буравил меня своим тяжелым взглядом. Так долго, что я думала, он сейчас наверняка меня разоблачит. «Вот же странно, он такой маленький, щупленький этот Вангелис, смотрит на тебя всегда снизу вверх, задрав голову, кажется таким безобидным, но рядом с ним всегда возникало ощущение, что это он тебя придавливает сверху вниз, а не ты его. И такая жуткая, неприятная черная магия от него исходила, мерзкая квинтэссенция тьмы и ненависти». Потом, очевидно, он что-то решил для себя, серьезно кивнул, бросил короткое «Надеюсь на вас, мисс Ричи» и покинул аудиторию. Я облегченно выдохнула, и вместе со мной, кажется, выдохнули все присутствующие, потому что после ухода Двуликова даже дышать стало легче, как-то приятнее и свободнее, что ли. Вот только страх, успевший пропитать каждую клеточку тела, не торопился покидать меня». Страх ведь – это такая особенная, липкая, паразитирующая дрянь, которая крайне неохотно покидает своего хозяина. Медленно, со скрипом, будто бы с обещанием вернуться. Но я постаралась быстрее переключиться с негативного фона двуликого. Переключаться на другое настроение я умела довольно неплохо. И пока все остальные студенты еще ежились и пытались избавиться от чувства страха, я уже улыбалась и довольно бодрым голосом общалась с профессором Тюдором. А все дело в том, что у меня был свой метод переключения на другое настроение, через запахи. Для того, чтобы быстрее прогнать от себя гадкий морок, мне достаточно было сконцентрироваться на каком-то очень приятном для меня аромате, полностью погрузиться в него и, желательно, в приятные воспоминания, связанные с ним. И тогда нужное настроение создавалось само собой». В экзаменационной аудитории трудно было найти приятный для меня аромат, но я нашла его на самой себе, а точнее на волосах, от которых исходил тонкий, но четкий аромат фьюри, такой терпкий, сладковатый, дурманящий и бередящий душу, напоминающий мне о том, как этой ночью длинные пальцы фьюри перебирали прятки моих волос, а чувственные губы были так близко, так... Каск, проклятый! Да я вся, просто вся была пропитана запахом этого мужчины, а ведь мы всего лишь спали, просто лежали рядом одну ночь. Удивительно, на самом деле, ведь даже после ярких поцелуев с парнями ко мне никогда так надолго не цеплялись чьи-то запахи, максимум минут пять, и все. А тут такой сильный эффект, и из состояния страха меня этот запах вытащил моментально». Будто бы кто-то скомандовал нажать на мне невидимую кнопку. Удивительно. В общем, я вышла из аудитории, уже почти забыв о двуликом Ангелисе и окрыленная внезапной удачей на экзамене. «Сдала! Сдала! Сдала! На высший бал! Вот это да! Вот так удача! Голова аж кружилась от невероятного стечения обстоятельств. Вот это мне сегодня подфартило!» Мне не терпелось скорее рассказать об этом Фьюре, поэтому я не стала дожидаться лику, а сразу же двинулась в сторону нашей факультетской спальни, чуть ли не бегом. Да и надо было валить как можно скорее из академии, пока студенты еще заняты сдачей экзаменов и бурным обсуждением результатов. — Хей, милый! — издевательским игривым голосочком пропела я, врываясь в спальную комнату. — Надеюсь, ты соскучился? — «Можешь меня поздравить, я сдала экзамен на отлично. Прикинь, понятия не имею, как у меня это вышло, но я счастлива и требую аплодисментов». «Ладно, можно обойтись без оваций, так как нам надо скорее валить из академии. Каратель лютует. Ищут нарушителей ночного спокойствия. Пока умеренно ищут, без применения жесткой силы и какого-нибудь зелья правды. Но давай-ка не будем дожидаться, когда его начнут вливать в мою глотку». а просто свалим отсюда прямо сейчас. «Ну чего ты молчишь? Где твое восхищение мною, а?» Я одернула балдахин и похолодела от ужаса, когда увидела совершенно пустую кровать. Потом сообразила, что, наверное, Фьюри в ванной, но и там его не обнаружила. На всякий случай проверила кровать соседки по спальне и даже шкафы, но везде было пусто». Я судорожно вздохнула и застыла посреди комнаты, сцепив руки в замок и пытаясь унять надвигающуюся паническую атаку. «Где Фьюри? Куда подевался этот несносный дракон?»